Глава шестая. День радости краток. Воскресный письма к Падре Эулалио. Апрель, 2008 год. «Ты будешь смеяться, Падре, но записка, принесенная студенткой, навела меня на мысль написать еще одну. Только с бумагой я возиться не стал. Взял один из ворованных телефонов, найденных при облаве в цыганском таборе, написал сообщение и выбросил карточку». Хорошо, что телефоны всех жильцов Брятика остались у сержанта после опроса свидетелей. В сообщении говорилось прямо. «Приходи на то место, где я надрал тебе уши однажды после фейерверка на пляже по случаю Феррагосто. Хочу тебе кое-что продать». Это я написал, чтобы Лисопро понял, кто его зовет. Не мог же я со своего номера писать. Кто знает, чем наша встреча закончится. Я и жилет защитный надел, как настоящий сбера и оружие из сейфа достал. Я не собирался его убивать. Я даже угрожать ему не собирался. Все, чего я хотел, это дать ему возможность спокойно уехать. С условием, что копилка в участке наполнится доверху. Ты ведь знаешь, падры, что я не для себя стараюсь. Не представляю, как он застрелил хозяина отеля, подойдя почти вплотную. Но такое нужно немало куража, и рука должна быть твердой. Однако, когда он оставил пистолет на меня, пальцы у него дрожали, а лицо надулось от возбуждения. «Это не тот ствол, из которого убили Аверича, — успел подумать я. Там была старая берета 92С. Гильзу посылали баллистиком Солярна. Это другой ствол. В этот момент он выстрелил, и я засмеялся. Осечка. Еще раз. Осечка. Это что еще за хлопушка?» Мне надоело слушать щелчки. Я кивнул капитану, чтобы подошел поближе, и он подошел. Говорю же, убивать его мне не было никакого резона. К пустой избе замка не надо. А он был именно что пуст, утомлен и разочарован. Я уже понял, что мы оба надеялись на один и тот же фантом. Химеру. Видимость добычи. Где ты выкопал это старье? Не поверишь, нашел в кармане пальто. Улыбка у него была мальчишеская. Я сразу вспомнил, каким он был задеристым, Вечно на неприятности нарывался, хоть и господский сынок. «У тебя же была приличная пушка, да еще с глушителем. Ты ее со страху, что ли, утопил?» «С глушителем?» Он усмехнулся и покачал головой. «Видел бы ты этот глушитель, Меусито. А вот за идею спасибо». Потом он отошел на пару шагов. Забрался на камень. Посмотрел по сторонам, размахнулся и выбросил пистолет в море. «Это правильно», — сказал я, когда он вернулся. «Ехал бы ты домой, Лука. Ты слишком беден, чтобы сажать тебе под замок». «А где, по-твоему, этот дом?» «Поезжай, я препятствовать не стану». «Еще бы ты стал». Потом мы еще минут десять поговорили, прямо как в старые времена. Я всю его подноготную изложил и про парнишку, которого он в корыте засолил, и про старуху, и про конюха. Доказательств у меня нет, но мотивы-то железные. И про неапольских, что недавно про него спрашивали. У капитана глаза стали словно пенка на горячем молоке. У всех диакопе глаза бледные, порода такая. А тут и вовсе цвет пропал. Ты, говорю, за дурака меня держишь? Думаешь, я пигмалиона не читал? Да я все рощу обегал, чтобы шаги твои просчитать. По секундомеру все проверил, и диалоги в пьесе наизусть знаю. Что до алиби твоего, так рано или поздно прислуга заговорит. Они ведь не тебя покрывают, а друг друга. К тому же репутацию богадельни соблюдают. Не уедешь, пеней на себя. Материальную базу доказательств я тебе обеспечу». Глядя на его подмазанное землистым гримом лицом, я почувствовал что-то вроде жалости. Так, чуть-чуть. Будто птица крылом мазнула. Может, Марка была его последней надеждой отбиться от долгов. Сколько он тут проторчал в этом гриме, прикидываясь жалким хромым стариком. Примерно с начала января. Перестал быть мужчиной. Не заслуживает уважения. Даже поле не заслуживает. Мы — то, чем мы притворяемся. Надо быть осторожнее. Флоутиста Либико Может, это последняя запись в моем блоге. Не знаю, зачем вообще нужно было его заводить. Сеть такая штука. В ней можешь криком кричать, что ты убийца. И никто даже бровью не поведет. А повесишь видео с говорящим котом, соберется народ со всех концов света. Будут вздыхать и причмокивать. Зачем-то мне нужно было выплескивать сюда свою ярость, будто грязную воду из карета. Может, мне хотелось, чтобы меня поймали? Сегодня за завтраком малорослый мужичок в твидовом пиджаке, в такую-то жару, сообщил персоналу, что владелец земли не намерен продлевать арендный договор и что всех погонит в шею не позднее 1 сентября. Жаль, что его речь записывалась на плеера, а не на видео. Лица у гостиничных были как у детей в цирке. Красотку распилили пополам, и ясно, что обманули, но в чем секрет? Теперь, когда история подходит к концу, становится ясно, что мне придется уехать из Бриатика, не солоно хлебавши. Понятия не имею, что делать дальше. Смыслы стираются точно по золотость деревянного идола. Их и раньше было не так уж много. Зато было три цели, вставленные одна в другую, будто фигурки учеников в игрушечном мудреце Фукуракудзё. Наказать двух старых надутых козлов, лишивших меня бабки Стефании, поместья и обещанной еще в детстве сицилийской ошибки. Получить марку назад в свое полное распоряжение. Продохнуть. В отеле царит хаос, сказал на собрании администратор-тосканец, если управляющий не знает, что один из хозяев выдает себе за пациента. Эта новость оскорбительная, и я немедленно заявляю о своем уходе. Из этого следует, что вторая новость о всеобщем увольнении меня совершенно не волнует. Прошу прощения, сеньоры. Айда тосканец. А я вот не прошу прощения. Однако попрощаться мне придется. Мое время в Брятика закончилось. Мне не удалось задуманное мною в прошлом году. Зима была полна несбыточных прожектов. Но мне удалось погасить свою злость. Она поддернулась сизой дымкой и еле слышно потрескивает. Ясное дело, чтобы залить эти угли, одного Аверича не хватило бы, хотя крови в этом Борове было немало. Однако второй мертвец, хотя его тень будет долго еще колготиться по сцене, оказался той самой лягушкой из Ригведы, про которую рассказывал в интернате учитель по прозвищу Сердцемышонка. За год он рассказал нам штук сто благородных сказок. А потом его уволили за курение гашиша. Все, кто хоть что-то умел, вылетали из интерната со скандалом. Такая у него была карма. Так вот, про ту самую лягушку. Она так громко кричала, что вызвала дождь, заливший погребальное пламя. Самое время завести себе новый блог. Придумать новый пароль. И вписать туда мое настоящее имя. Садовник. Ничего не чувствую, кроме того, что время никуда не идет. Нужно писать слова. Думаю, Лютер именно это имел в виду, когда сказал, что борется с дьяволом с помощью чернильницы. Слова двигают время. Плохо, со скрипом, но двигают. Как слабая вода замшелое мельничное колесо. Туповатые потомки решили, что Лютер швырялся чернильницей в нечистую силу. И до сих пор плещу чернила на стенку в его музейном кабинете. Разумеется, я напишу эту книгу. Грех ее не написать. Я целый год провел в богодельне, чтобы написать ее. Я написал о Смолее пламени, о том, как косточки Паулы смешались с овечьими костями и об ослепшей статуи святого Андрея. С тех пор, как я узнал правду об этом пожаре, я только о нем описал. Заполнял ящик стола линованными листками, обрывками, скомканными салфетками, всем, что попадалось под руку. В конце мая я собрал все файлы в один, перечел и содрогнулся. Текст показался мне плотным лиловым соцветием, скрывающим ядовитую пыльцу. Черные блестящие крючочки смысла расстегнулись и повисли в воздухе. Так бывает, когда в детстве, пробуя на вкус новое слово, повторяешь его многократно. И внезапно оно блекнет, и картинка за ним стирается. Мертвое прошлое. Это как почувствовать змею в животе. Тогда я снова сел работать. Отыскал в тексте свое знание о том, что было на самом деле, и удалил его, аккуратно расправляя тычинки, чтобы не осыпать пыльцу. Почему именно тычинки пришли мне в голову? Может, потому, что их множество зовется андроцеем, От греческого анир мужчина, и «ойке» — жилище. И вот я сижу здесь, мужчина без жилища и без царя в голове и собираюсь послать свою книгу издателю. Хотя все в ней вранье от начала и до конца. Вчера адвокат довез нас с зампой до поворота на Солерную и высадил. Ему нужно было ехать дальше в аэропорт. Думаю, он уже дома. Вручает монахам распечатанную мной стенограмму собрания, на котором Брятика был объявлен несуществующим. Монахи одобрительно жужжат и строят виноградные планы а я сижу в хостеле христианской молодежи, куда я тайно провел зампу. Морда у него застегнута ремешком от ошейника, чтобы не лаял. И он терпит, хотя иногда с отвращением скребет его лапой. Мой отъезд был таким поспешным, что половина рубашек и кое-какие книги остались в моей комнате на чердаке. Зато я успел попрощаться с поваром и получил на дорогу шоколад и пару лимонов, которые пришлось рассовывать по карманам. Очень кстати пришлись теперь, когда кроме паршивого коньяку я ничего в местном баре не обнаружил. Брятика нет, Паула нет. Англия захлопнула кованые ворота, а я сижу на бетонных перилах, будто Бадлеров альбатрос на палубе. За перилами разрослась черная бузина, ягоды уже проступили каплями черной смолы. Мне некуда ехать, даже пешком идти некуда. Похоже, я попал в место, где движение к смерти останавливается. Так бывает во сне, когда едешь на поезде понемногу сходящим с рельсов. Я видел такой сон в детстве. Поезд соскальзывает безопасно и мягко. Уходит в заросли. Последние рельсы похрустывают, будто леденцы. Ты стоишь у окна и видишь другие поезда, спешащие по основной дороге. Потом тяжелые, сиреневые, полные влаги ветки начинают хлестать по стеклу и ты просыпаешься, так и не узнав, где закончился этот путь. Маркус. Пятница. Бумага, на которую он распечатал дневник флетиста, слабо пахла грушами. Почтальонша, наверное, прижала бумажную стопку к груди, когда утром возилась с принтером. Маркус сел за стол, положил бумаги перед собой и уставился в окно, где Колумела развешивала во дворе белье. Похоже, помогать ей было некому. Хозяина он видел только два раза. С виду тот был образцовым приживалой. трехдневная щетина, толстый джинсовый зад, выгоревшие голубые глаза и выгоревшая голубая рубашка. Над морем собирались стучи, но Коломелла как будто не видела неба. Она развесила просто, некоторые сразу вздулись от ветра. Вынула изо рта еще пару прищепок и принялась за покрывало. Маркус сидел неподвижно, ощущая знакомое покалывание в кончиках пальцев. Он знал, что через несколько часов, когда он закончит чтение, все изменится и назад пути не будет. Он уже пожалел, что по дороге в мотель не купил ничего крепкого. От белого вина, оставленного хозяйкой, становилось только холоднее. Вытянув из середины пачки листок, наугад будто карту из колоды, он прочел. Не завершив того, что планировал, чувствуешь себя покинутым. А завершив, напоролся бы на Сабинское копье или еще того хуже, на Минойский двойной топорик. Пока ты размышлял о трудностях своего дела, рядом как будто бежал большой, жаркий, лохматый пес языком на бок. А теперь ты идешь один, стремительно удаляясь от прежней цели, и рядом скользит твоя собственная удрученная тень. Странное дело. Столько дней он неотступно думал об этом блоге, а теперь просто не мог его читать. В голове шумело, будто от начинающейся простуды. Тревога вздувалась в нем, как простыни от ветра. В ней было предчувствие поражения и еще стыд, который он поначалу принял за разочарование. Два часа с почтальоншей измотали его на удивление крепко. Странно, что победа досталась ему еще до начала военного похода. Да какая там победа? Он просто сдался, когда она встала посреди комнаты, сняла свой балахон и торжествующе на него поглядела. Стоило ей раздеться, как сходство с Паулой пропало. Маленькие веснущатые груди, красноватые колени немного повернутые внутрь. Нет, ничего похожего. И вообще ничего итальянского. Прохладное твердое тело с тем слабым свечением кожи, которое бывает у англосаксов. Что я здесь делаю? Ветреная близость смерти обдувает мое лицо а мой корабль несется по морю без руля, полный перепившихся фракийцев, покуда рулевой спит и видит бестревожные усладные сны об Итаке. Маркус понял, что засыпает, и укрылся покрывалом. Он закрыл глаза и представил Петру, сидящую перед компьютером, уткнувшись в первые страницы блога, который автор забыл или не захотел закрыть, уходя из библиотеки. «Останься, садовник в отеле, суровая медсестра пришла бы к нему» и все бы разъяснилось, так или иначе. Но идти ей было некуда. Пустая комната садовника стояла нараспашку. Сам он сидел в придорожном кафе, а лохматая голова зампы с весь где нахватанными репьями лежала у него на коленях. Всю ночь с пятницы на субботу Маркус провел с анонимным убийцей. читал, издавал удивленные восклицания, вставал с кровати, смотрел в окно, и снова возвращался к разговору. Наконец, грушевые листочки иссякли, и вторая хозяйская бутылка тоже. Он закончил читать в пять утра и долго лежал в кровати, не в силах заснуть. Дождь все еще не унимался. Стучал в жестяном водостоке. Звонко брызгал с парадного козырька, а дальше на паркинге шуршал и плескался в совершенной темноте. «Черт бы тебя подрал, ливийский флейтист! Да кто ты такой?» Маркус лежал с закрытыми глазами и перебирал в памяти служащих бриатика, расставляя их в линию по роста, будто на уроке гимнастики. Самые высокие и сильные стояли первыми: доктора, фельдшеры, портье, кухонные мальчики. Последним стоял тренер, который мог бы оказаться в начале строя, если бы не упоминался в блоге с таким презрением. Итак, наверняка мы знаем только одно: несмотря на все совпадения дневник убийцы не является дневником садовника. Значит, он принадлежит... А. Тому, кто недурно пишет, хорошо образован, к тому же знаком с нотной грамотой. Б. Тому, кто имел постоянный доступ к компьютеру в библиотеке Бриатика. В. Тому, кто является наследником Лисопра проиродился. родился... Когда же родился наследник? Маркус вскочил с кровати, включил свет... Открыл путеводитель, купленный на Вианенце, и сразу нашел в указателе главу. домашние алтарь и часовня. Пролистав до нужной страницы, он увидел фотографию, сделанную, судя по всему, с вершины соседнего холма. Затерянная в зелени крыша капелла казалась замшевой, будто шляпка перезрелого подосиновика. Так. Открытая балочная конструкция потолка. Ажурные стрельчатые арки над нишей. Вот она. Цветные витражи ручной работы вставлены в окна в 1981 году в память о перенесении мощей святого апостола Андрея из Константинополя в Амальфе. Выходит, все эти зеленые и синие ломтики, которыми так восхищалась Паула, были новоделом. Он отчетливо помнил, что на старой открытке решеток на витражном окне не было. Пинникелло сказал, что прутья поставили потому, что хозяйка уволила сторожа алжирца после принятия закона Мартелли. Алжирец уехал, а деревенская публика стала заходить в парк без лишних церемоний и даже устраивать там пикники. Значит, в список фактов о человеке без свойств добавляется год рождения. Либо 81-й, тогда флетисто около 30 либо немного позднее, вплоть до конца 80-х, когда приняли злосчастный закон. Мог ли блогер быть жителем деревни или, скажем, гостем брятика? Нет, пожалуй, ему пришлось бы слишком много узнавать о жизни отеля. Часы репетиций, расписание тренировок, имена и привычки постояльцев, дежурство сестер. Одним словом, все ходы и выходы. Это кто-то из своих. Маркус захлопнул путеводитель, положил его на место и посмотрел в окно. Единственная пальма в саду была похожа на упругий первобытный хвощ. За ней простирались широкие ботвистые поля голубых папоротников. «Дождь и ветер четвертый день подряд», — подумал Маркус. «Еще парочка таких сезонов, и здешние пляжи станут похожи на берега Ворежского моря. Осталось дождаться, когда отравленный гольфстрим свернется кольцом и укусит себя за хвост». Стоит человеку решить, что он создан для ненависти, скреплен ею, как будто музейный скелет хищного существа проволокой, как он становится хрупким. И если проволоку выдернуть, он рассыплется на тысячу позвонков и мелких хрящиков. «Трудно поверить, что мы какое-то время жили в одной гостинице, и я его не заметил», – думал Маркус, перелистывая свою добычу. Подобный слог не меньше редко, чем красная камбала в лодке троянского браконьера. Утром он взялся перечитывать текст по второму разу, не торопясь и с нужным отстранением. «Должны же здесь быть детали, сорвавшиеся с языка, кроме тех крошечных, что я уже нашел. Должен же он хоть раз обмолвиться, проболтаться, сказать лишнее. Кто этот тридцатилетний молчун, так удачно спрятавшийся среди гостиничной обслуги? Их всего-то было человек сорок, а молодых и того меньше». Если выманить здешних женщин из логова, они тычутся вслепую, будто раки-отшельники, вытащенные из раковины. Они проходят мимо по дороге на рынок. Молчаливые, с нарочито обиженным прикушенным ртом. Маркус сложил листочки в папку, где хранилось досье Петры, и решил не предаваться размышлениям до утра понедельника. Но сегодня у него были планы, требующие силы времени. На завтра тоже. А послезавтра он соберет вещи оплатит счета, рано утром покинет мотель и прочитает все по-новой, за первой чашкой кофе на площади, на свежую голову. В полдень он заберет машину с паркинга, к двум часам отправится в гавань, а вечером, закончив красить клашарву лодку, проберется по забитому машинами серпантину и выйдет на Римское шоссе. Маркус закрыл файл, выключил компьютер, надел куртку и вышел из комнаты. Проходя через кухню мотеля, он наткнулся на хозяйку, склонившуюся над плитой со свирепой улыбкой на лице. Облако пара, стоявшее над огромной кастрюлей, пахло свежей рыбой и розмарином. «Пойду прогуляюсь», — сказал Маркус, незаметно прихватив со стола заточенный с двух сторон кухонный нож, и хозяйка кивнула, не отрывая глаз от кастрюли. Выходя из мотеля, он встретил хозяина и предупредил, что уезжает в понедельник до полудня. За те несколько минут, что он потратил на разговор, ветер успел поднять пыль с обочины, и всю дорогу до почтового здания глина скрипела у Маркуса на зубах. Выйдя на улицу, он заметил Клашара, покупавшего в киоске табак для своих цигарок. Клашар едва заметно кивнул и направился в сторону площади, где, вероятно, собирался завернуть в кафе. Маркус почувствовал зависть и решил сделать то же самое, когда вернется с холма. Подняться на холм он намеревался напрямик. Ему хотелось подойти к Бриатика с севера. Там у него были два варианта – калитка и собачья дыра. Оливки начинались сразу за апельсиновой рощей. Апельсины цвели из за холодной весны. Все вокруг было усыпано прелами подгнившими белыми соцветиями. Марку знал, что стоит подняться на первую земляную террасу, как покажется черепичная крыша. Со второй террасы Будет видна галерея зимнего сада, а с третьей статуи епископа до да Косты. Хозяйка мотеля говорила, что новый хозяин Бриатика так и не объявился. Ходили слухи, что владельцы прислали агронома из столицы. Но оказалось, что хваленая почва на холме сырая и засоленная. И не годится ни для Монте-Пульчано, ни для Сан-Жавезе. «Бедная Стефания плачет на небесах», — сказала хозяйка, покачав головой. Вот что значит пустить имение по ветру. Маркус направился к обрыву, чтобы проверить одну догадку. Но идти туда по мелководью было холодно и долго. К тому же ему не хотелось просить рыбацкие сапоги у мужа Калумелла. Поэтому он решил пробраться в поместье старым испытанным путем. А уж оттуда рукой поддать до скалы. Давишние встречи встреча с сеньорой Понта и ее розовые кусты всю ночь не давали ему покоя полосатая веревка в розарии, закрепленная на стержнях рыбацкими узлами. Он сам вязал такие узлы сотни раз, когда ходил юнгой на круизной яхте. Боцман был помешан на морской романтике и каждый день перед завтраком собирал новичков на палубе и заставлял вязать узлы и разбирать сигнальные флаги. «Держитесь от меня подальше. Я не с утрал. Мне нужен лоцман. Иду на пределе возможности». Проснувшись от яркого солнца, светившего прямо в глаза, И, выпив первую чашку кофе, он понял, что неотступно думает о проклятых узлах. И не просто думает, а хочет немедленно их увидеть. Это были узлы на полосатой канатной лестнице, которая вела когда-то с обрыва на дикий пляж. Спускаться по ней нужно было осторожно, стараясь миновать острые скальные выступы и ветки из желтого барбариса, норовящие выколоть себе глаза. «Самый поганый узел — это рифовый». Говорил боцман голландец, ловко двигая пальцами. С виду он крепкий и вяжется легко, но ползет на мокрой веревке, как змеиная шкура, да и на сухой может запросто развязаться, если не сделать контрольного узла. Для серьезного дела им пользоваться нельзя, разве что шнурки завязать. У входа в оливковую рощу новый хозяин поставил табличку на палке. Частное владение. Тропинка кончалась у северной стены поместья. В стене было что-то вроде калитки. Замочная скважина в ней была размером с кулак и формой напоминала грушу. Ключ от этой скважины должен был весить не меньше плотницкого топора. Маркус поддергал железную ручку без особой надежды. Так и есть, заперто. Оставалось собачье отверстие в стене, метрах в сорока севернее. Оно было такое низкое, что пробраться можно было только ползком. Калитка крепко заплелась виноградной лозой и вьюном, но несколько растительных нитей были оборваны и пересохли, а на щебенке виднелись ясные маленькие следы. Кто-то заходил сюда совсем недавно, и у этого человека был ключ. Делать нечего. Он встал на четвереньки и, низко опустив голову, прополз на территорию Бриатика. Трава еще не высохла после дождя, так что когда он разогнулся, локти и колени у него были мокрыми. Лицо сердитого боцмана всплыло у него перед глазами, а вот имя он вспомнить не смог. Зато помнил, как его звали в рассказе. Гер Хонденлоу, что в переводе с голландского означает «хер собачий». «Писателю живется не сладко», — думал Маркус, минуя флигель, на двери которого висел амбарный замок. «Зато он владеет инструментом, ловко и безотказно уничтожающим воспоминания». «Люди до самой смерти носят в себе обиду», — думал он, приближаясь к конюшням. «А тебе повезло. У тебя есть царская водка, бальзам забвения, в котором растворяется все, что тебе мешает. Стоит лишь облечь это в слова и сделать для всех узнаваемым». «Я поступил так с Паулой, заставив давнюю обиду поблекнуть. Поступлю так и с Петрой» заключив ее в камышовую мягкую клетку текста, из которой удрать еще никому не удавалось».